Глава пятая. Сказал, что его приятель, повторил усатый стражник, и зашел по случаю. Выяснили, где он живет? Конечно, за рыночной площадью. А именно? Что именно? Нахмурился стражник. За рыночной площадью. Это не адрес. Если это гостиница, то как она называется? Если частный дом, кому принадлежит? Да, и о каком именно рынке речь? Город не маленький. Я видел уже три рынка, а я, между прочим, в городе нахожусь всего пару дней. «Их семь», — буркнул Капрал. «Восемь вместе с лошадиным. «И?» Стражник ответил молчанием. Похоже, он не понимал, что от него хотят. Эдрик погасил раздражение. «Если заговорил с тупицей, умей быть терпеливым». «Так как мне найти дом Йонка Нарвериша?» «За рыночной площадью». «Это все, что вы выяснили?» — недоверчиво уточнил Мордельт. — Нет. — Ну, слава тебе, солнце! Что еще он сказал? — Сказал, что его приятель, — монотонно повторил усатый стражник, — никакого отношения к делу не имеет. И зашел по случаю. С пробудившимся интересом Эдрик посмотрел на своего собеседника. — Нет, это необычная тупость. Два месяца назад разум Капрала явно был подвергнут ментальному воздействию. Эдрик очень живо представил себе, как это было. Невысокий, похожий на южанина Нарвериш, касается руки здоровенного детины и тихо так, проникновенно говорит. «Я, приятель Москвиба, зашел по случаю. К убийству никакого отношения не имею. А теперь выпусти меня отсюда». Эдрик мотнул головой, сбрасывая наваждение. «На полу или на стенах комнаты не было каких-нибудь знаков? Кругов?» Многолучевых звезд, надписей на непонятных языках. Было вообще в комнате хоть что-нибудь необычное. Помимо крови и мозгов на всей мебели. И еще, хмыкнул Капрал, «А вам что, этого мало? Эдрик устало прикрыл глаза. У него не было настроения острить. Ответьте на вопрос. Ничего там не было. Спасибо. Кто еще был с вами? Капрал назвал имена. Из трех названных один солдат был переведен в соседний город, второй сейчас находился в увольнении. Эдрик переговорил с последним, не особенно надеясь услышать что-нибудь новое. Солдат, совсем еще молоденький парнишка, был взят на место гибели Маскриба лишь в качестве мальчика на побегушках. Никаких самостоятельных решений не принимал и поэтому, похоже, сумел избежать промывки мозгов. То, что Норвериша отпустили так легко, его удивило, но не слишком. Шибко умным он быть не старался, понимая, что мозги успешной карьере стражника не способствуют, а только вредят. В целом, его рассказ совпал с тем, что Эдрик узнал от трактирщика. Интересным была вот какая деталь. Как и трактирщик, паренек упомянул, что Норвериш едва не потерял сознание на пороге комнаты убитого. Правда, чуть позже он совершенно спокойно смотрел на окровавленные стены. И по поводу смерти своего друга не очень-то переживал. Приступ длился минуту или две. Нарверишу усадили в коридоре прямо на пол. И прекратился так же внезапно, как и начался. «Полагаешь, плохо ему стало не от того, что он увидел?» задумчиво спросил Эдрик. Паренек кивнул. «Может, живот прихватило? Или сердце? А может, это? Эпилептик? Кто его знает?» «Он бился в припадке?» «Нет. Ну, почти. Трясся так, что я думал, вот-вот начнется. Не началось». Эдрик мысленно повертел эту непонятную деталь головоломки так и сяк. Не нашел, куда приложить и отложил в памяти. Необходимость проведения беседы с городским волшебником вырисовывалась все более отчетливо. К сожалению, вчера они не смогли пообщаться. Арангабан был вызван за город по срочному делу. Аудиенцию перенесли на сегодня. Перед тем, как уйти, Эдрик еще раз заглянул к дежурному офицеру. «Узнали, что хотели?» – поинтересовался лейтенант Диариз, поднимая глаза от бумаг на столе. «В общем, да». Эдрик не стал рассказывать о том, что как минимум одному из подчиненных Диариза промыли мозги. И еще он не стал излагать свои мысли относительно уровня работы городской стражи. «Это не его проблема, а города. Кроме капрала Реблака и трех солдат, там кто-нибудь еще был?» «Об этом вам нужно спрашивать не у меня, а у Реблака. Он... в том-то и дело». Он сказал, что больше никого не было, даже сыщиков. Пришли четыре солдата, посмотрели на комнату и ушли. «Вам не кажется это странным?» «Вовсе нет», — спокойно ответил Диарис. «У нас мало людей, особенно не хватает профессионалов. Финансирование э, ограничено. Два месяца назад был полный завал. Что ни день, то труп. Как будто все с ума посходили. А тут еще и обокрали графа Гелвера». Хорошо обнесли. Бумаги, фамильные драгоценности. А он, между прочим, состоит в городском совете. Можно сказать, правая рука князя. Скандал. Все резервы были брошены на расследование этого дела. И убийством Москвы бы заниматься было уже некому? Совершенно верно. Только это не убийство. А что? Несчастный случай. Глядя Эдрику в глаза, самым нейтральным тоном произнес Диарис. Вы что, издеваетесь? «Нет, нисколько. Не смотрите на меня так». «У вас тут часто люди сами по себе взрываются?» «До сих пор ни разу», — признал Диарис. «Именно поэтому и был вызван волшебник». «И что он сказал?» «Ничего определенного. Ну, мол, замешана магия. Но это все и без него понимали». «И именно поэтому списали все на несчастный случай?» «Нет, не поэтому. У Москвы бы не нашлось родственников». «Да». «Потому что в Рендексе он был пришельцем», — Диарис кивнул. «Именно. Позвольте я вам кое-что объясню. Мы не можем заниматься всеми происшествиями. У нас просто не хватит на это ни сил, ни средств. Я вам уже а, объяснял про финансирование. Приходится выбирать, какие именно дела расследовать. Член городского совета граф Гелвер или никому неизвестный одинокий книгачей? Ну, вы понимаете». «Понимаю». Адреса, где жил Норвериш, у вас, наверное, тоже нет? А кто это? Эдрику пришлось объяснять. Очень хотелось вернуть что-нибудь насчет того, что он за два дня, особенных трудов не прилагая, сумел раздобыть информации больше, чем городская стража за два месяца. Но Эдрик не стал язвить. Ничто не раздражает окружающих сильнее, чем правда. «Нет, у меня нет», — покачал головой Диарис, когда Эдрик закончил рассказ. Вы спрашивали у Риблока. У него должен быть. У него нет. В таком случае ничем не могу помочь. Я этим делом не занимался. Архив вы читали. Те пять строчек на промасленной бумаге, которые вы показывали мне сегодня утром? Да, читал. Есть ли еще записи? Изымалось ли что-нибудь из комнаты Москриба? Если в деле об этом ничего не сказано, значит нет. Не изымалось? Или официально не изымалась? «Вы что, подозреваете городскую стражу в...» — начал было возмущаться Диариз. «Довольно лениво, надо заметить». Брось! отмахнулся Эдрик. «Я не предъявляю никаких претензий. Просто хочу знать. Если такие вещи были, я мог бы их выкупить». «Повторяю еще раз, меня там не было». На этот раз в голосе Диариза промелькнуло легкое сожаление. «Вам стоит поговорить с Реблаком или с городским волшебником. Но я сомневаюсь, что они могли польститься на барахлу Маскриба, учитывая, в каком состоянии находилась комната и все вещи». Эдрик кивнул и поднялся из-за стола, рассудив, что больше ничего полезного лейтенант ему не сообщит. «Не знает или не хочет говорить?» «Ну что ж, похоже, мне и вправду стоит пообщаться с Рангабаном. До свидания! Всего доброго!» Арангабан жил в высоком трехэтажном доме с частично застекленной – что с него взять? – крышей, сквозь которую можно было различить смутное очертание телескопа. Сбоку к дому примыкал небольшой садик – свидетельство достатка и преуспевания, ибо позволить себе отдыхать под тенью деревьев, не выходя за пределы внутренних городских стен, могли лишь очень богатые люди. Рендекс находился на краю пустыни – И оттого скайферские рейды здесь не были редкостью. Город окружали две крепостные стены. Внешне, попроще и пониже, когда-то представляло собой два деревянных чистокола, между которыми была насыпана земля. По прошествии времени, однако, в связи с постоянной вырубкой лесов вокруг города, хорошее дерево стало стоить не меньше, чем камень. Там, где деревянные части стены сгнивали или рассыхались, их стали закладывать глиняными кирпичами материалом, приходившим в негодность еще быстрее, чем дерево. Внешняя стена давно обветшала и находилась в постоянном ремонте. Кое-где она развалилась и, в общем, не представляла серьезного препятствия для скайферских коней. Безопасной в городе считалась лишь территория в самом его центре, за внутренними стенами, сложенными из камня. Так называемый верхний город. Чтобы купить здесь дом, а тем более с садом, надо было обладать немалыми средствами и влиянием. Из-за ценности земли дома плотно прижимались друг к другу, нависая над улицами бесчисленными балкончиками. Некоторые балконы были соединены между собой, образуя внизу арки и даже целые туннели. Так были соединены между собой вторые этажи домов Арангабана и его соседа напротив. На общем балконе, также укрытом стеклом от непогоды, располагалась оранжерея. Эдрик подумал, что если продать то количество стекла, которым щеголяло жилище волшебника, можно было бы купить целый квартал в нижнем городе. На двери висел красивый деревянный молоток. Эдрик постучал, ему открыли, осведомились об имени и повели наверх. Изнутри дом выглядел уютным. Чувствовалось, что за порядком следит штат вышкаленных, хорошо оплачиваемых слуг. Все очень аккуратно, вымото, вычищено. На стенах, столах и полках развешаны, расставлены всякие диковинки. Хрустальные птицы, маски, чучелы животных, странные музыкальные инструменты. Шли бесшумно, ноги по щиколотку утопали в мягком ковре. Слуга распахнул перед Эдриком дверь кабинета, дождался, пока гость войдет, и, затворив дверь за его спиной, удалился. Такой же густой ковер на полу. Стенные шкафы, от пола до потолка, набитые книгами, стол у окна. Одно из кресел пустовало, во втором сидел старик, который идеально соответствовал образу умудренного жизнью чародея. Седые мягкие волосы, длинная седая борода, проницательные глаза на заостренном лице. Одет в серебристо-голубую, расшитую золотом мантию, пальцы украшены перстнями, поверх одежды несколько дорогих амулетов. Эрик поздоровался, волшебник кивнул. Пробежал взглядом протянутый свиток. «У вас высокий покровитель». Хорошее настроение Эдрика и испортилось. «Могу я узнать, чем обязан чести вас видеть?» Эдрик объяснил. И вот что услышал в ответ. «Маскрип Пробхабельт пришел ко мне 4 года тому назад. Ходили слухи, что в обсидиановую башню вернулся ее прежний хозяин, но ничего определенного не было известно». У бессмертных свои пути, у смертных свои. Обычно мы мало интересны друг другу. Можете представить, как я был удивлен, ознакомившись с рекомендательным письмом Маскриба, точно таким же, как ваше. Арангабан кивнул на листок пергамента. Княжеская библиотека закрыта для посторонних, но отказывать бессмертному? Я использовал свое влияние, чтобы обеспечить Маскрибу доступ к книгам и лишь попросил, чтобы книги не выносили из хранилища, а снимали копии. Маскрип работал один. Его интересовали преимущественно записи, сделанные на искаженном наречии, а найти переписчика, который бы знал этот язык, не так-то легко. Маскрип находил и копировал книги. Еще один человек, Йонка Норвериш, отвозил их Фрэмбергу. Княжеская библиотека огромна, у меня не было ни времени, ни желания выяснять, что именно копирует Маскрипп. К тому же, признаться, покойный гораздо лучше меня разбирался в древних языках, в том числе и в некоторых архаичных формах искаженного наречия. Хотелось бы мне знать, где Фрэмберг нашел такого специалиста. Но, похоже, Маскрип слишком увлекся той легкостью, с которой давались ему древние тексты. «В нашем же деле...» Эдрик пропустил мимушей две-три фразы, которые почти дословно уже слышал от Фрэмберга походило на то, что версии о несчастном случае в результате небрежности или нелепой случайности склонны придерживаться не только ленивые стражники, но и колдуны. Арангабан Рангабан между тем продолжал. «Это подтверждается тем, что я обнаружил в комнате следы демонического присутствия, совсем недавнего. Выяснить, занимался ли Маскрип в ту ночь магией или нет, довольно затруднительно по вполне понятным причинам, но я склонен утверждать, что да». Но это мое личное мнение. Вы что-нибудь брали из его комнаты? Ах да, чуть не забыл. Волшебник поднялся. Подождите меня, пожалуйста. В отсутствие хозяина Эдрик внимательно осмотрел комнату. Не обыскал, хотя ему очень хотелось это сделать. А именно осмотрел. Глазами. Перелистал пару книг. Поэзия алмазных княжеств. Астрономический справочник. Какое-то произведение на непонятном языке. Эдрик услышал звук открывающейся двери и положил чужую вещь на место. Волшебник принес два предмета. Черный нож с вычурной рукояткой, украшенный завитками цветочных узоров, и полупрозрачный черный шарик с фигуркой феникса, выгравированный на его поверхности. Единственные два предмета, в которых мне удалось обнаружить хоть какую-то магию. Нож ничего особенного из себя не представляет. Вероятнее всего, он использовался в ритуальных целях и несет на себе лишь остаточную, отраженную магию. Обсидиановый шарик — полноценный артефакт, но мне так и не удалось разобраться в том, что он из себя представляет. Фигурка Феникса заставила меня предположить, что он мог принадлежать вашему работодателю. Эдрик кивнул и достал из кошелька точно такой же шарик. «Тайный знак?» — полушепотом спросил Рангабан. «Средство связи». «Ваш хозяин слышит, о чем мы говорим?» «Он мне не хозяин», — отрезал Эдрик. «Нет, не слышит. Для установления связи необходимо время». «А воспользоваться им?» «Может лишь тот, кому Фрейнберг его дал». «Давайте вернемся к делу. Вы сказали, в комнате были следы демонического присутствия. Поподробнее, пожалуйста, об этом». «У меня есть специальный амулет, способный... М -м, обнаруживать такие вещи». Даже если демона поблизости нет, амулет может уловить его эфирный след. Со временем, конечно, след исчезает, но не сразу. А по какому принципу работает этот амулет? Вы разбираетесь в искусстве? Немного. Тогда я могу вам показать. Не надо. Лучше объясните. Ну, Арангабан задумался. Вероятно, вы знаете, что каждая из человеческих душ по-своему взаимодействует с окружающей средой. Поглощает одно, выделяет другое. Состав воздуха, которым дышит ваше тело, меняется, проходя через вас. Точно таким же образом дело обстоит с жизненной сущностью. Ше дышит энергией, но ее состав на вдохе и выдохе различен. Люди и демоны по-разному оперируют энергией и от того по-разному насыщают ее, пропуская через себя. Зная это, можно обнаружить присутствие демона. По запаху, так сказать. И в комнате Маскрибы он был? Верно. Слабенький совсем запах, но еще различимый. А сколько времени должно пройти, чтобы ваш амулет перестал чувствовать этот запах? Увы, не могу точно ответить на ваш вопрос. Все зависит от того, насколько сильна жизненная сущность демона. Обычно через 2-3 часа амулет перестает что-либо чувствовать, но тут... Когда вы прибыли в гостиницу? В середине дня. Ну, может быть, чуть раньше. Хм. «Если Маскрип вызвал какую-то тварь в середине ночи...» Эдрик замолчал. «Именно», — кивнул Арангабан. «Это было что-то очень, очень могущественное». «И никаких беспорядков, которые можно было бы связать с этим происшествием?» «Нет, ничего». «Странный демон. Огромной силы, но ограничился убийством вызывающего. И никого больше не тронул. И таинственно исчез сразу после вызова». «Ну?» – Арангабан задумался. «Возможно, ему было сложно длительное время пребывать на поверхности Земли. У демонов из-за нестабильности их плотского естества такое часто бывает. Он мог разорвать мазкриба, а затем провалился обратно, туда, откуда его вызвали». «Да, возможно. Я учту эту версию. К сожалению, только она не объясняет других фактов». «Каких же?» «Вы знаете о том, что на Капрала, занимавшегося расследованием, было оказано магическое воздействие? Безапелляционный приказ, который и до сих пор в силе?» Арангабан кивнул. «Знаете?» — Эдрик приподнял бровь. «Так значит, это вы сделали ему внушение?» «Нет, что вы!» — городской волшебник махнул руками, как бы отгоняя подальше от себя, повисшее в воздухе нелепое подозрение. «Зачем мне это?» Если не вы, то кто? Вероятнее всего, Йонка Норвериш. Он был в гостинице незадолго до моего прихода. Если вам известно, что сознание Капрала было обработано, вероятно, вы знаете и содержание приказа. Йонка заставил стражника отпустить его, не допрашивая. Вы не пытались выследить Норвериша? Признаться, нет. Почему? Это человек Фреймберга Либергхама, бессмертного пепельного мага хозяина обсидиановой башни. Я совсем не исключал того, что убить Маскриба мог и он. Мало ли по каким причинам. Или послать демона. А Нарвилиш должен был проверить утром, сумел ли демон справиться со своей работой. «Маловероятно», — сказал Эдрик. «Да», — кивнул Рангабан. «Ваше прибытие лишний раз подтверждает, что эта версия, между прочим, весьма правдоподобная, неверна. Если за смертью Маскриба стоял фреймверк, зачем ему расследование?» Вот только два месяца назад я этого не знал, и поэтому не стал прилагать больших усилий к тому, чтобы обнаружить Норверича. Конечно, как городской чародей я обязан следить за порядком в Рендексе, но я еще не настолько выжил из ума, чтобы переходить дорогу бессмертному. Значит, до моего появления вы были убеждены в том, что Фрейнберг сам же и организовал убийство? Нет, вы меня не поняли. Я ни в чем не был уверен. Но я не мог не учитывать и такую возможность. Я отправил письмо Фреймбергу, где подробно излагал все обстоятельства дела. Через две недели, очевидно, сразу после получения письма, он навестил меня. Появился прямо в доме, миновав все защитные чары, которыми окружено мое скромное жилище. Он был встревожен и разозлен. Ничего нового я сообщить ему не мог. Он же сказал, что обязательно разберется с этим делом, но не сейчас. Кажется, он был чем-то занят. И больше не появлялся? Нет, и не давала себе знать. До вашего прибытия. Ясно. По поводу Йонка Норвериша вам больше ничего не удалось выяснить. Увы, когда появился Фрейнберг, уже поздно было его выслеживать. А где он жил? За малой рыночной площадью в гостинице «Ослиный хвост». Ну и название, хмыкнул Эдрик. Да нет, вполне себе приличная гостиница. У них над входом когда-то была фигурная вывеска изображавшее некое фантастическое существо. Потом вывеску сломали, остался только хвост. Непонятно чей, но похож на ослиный. Отсюда и название. Вывеску не могли новую повесить? Могли и повесили, но название уже закрепилось. Хм, Йонка уехал в тот же самый день, когда погиб Маскрип? Да, сразу после того, как побывал в его доме. Эдрик задумался есть еще что-то, что вы хотели бы рассказать мне по этому делу? Пожалуй, нет. Мне будет открыт доступ в княжескую библиотеку? Конечно, конечно. Надраенный до зеркального блеска паркет слегка поскрипывал под сапогами Эдрика. Его проводник, молоденький Паш, скользил по полу совершенно бесшумно. Княжеская библиотека впечатлила Эдрика. Огромный светлый зал с двумя десятками высоченных стеллажей, заполненных свитками и книгами. Столы, стулья, подставки для пергамента. В углу, нахохлившись, сидел сутулый человек в рясе гешского жреца и кисточкой для письма что-то старательно выводил на листе мягкой бумаги. «Где он работал?» – посмотрев по сторонам, в полголоса спросил Эдрик. Паш кивнул на столик, диаметрально противоположный тому, что занимал священнослужитель. Обычно вот здесь, если, конечно, не сидел в книгохранилище. Где это? Внизу, в подвале. Здесь, наверху, находятся только самые лучшие книги, по большей части те, что были собраны князем Арзеришем и его семьей. Внизу те, что достались нам от предыдущего правителя. Паш поджал губы. а предыдущем правителе он явно придерживался невысокого мнения. «Книги в чем-то провинились», — хмыкнул Эдрик. «Простите?» Сменилась власть, но книги зачем в подвал относить? Как раз наоборот. При предыдущем малообразованном князе, предпочитавшем гулянки и кутежи наукам и искусствам, вся литература, до того собираемая родом СТЛ, в течение трех столетий была варварски снесена в подвал, как явление вредное и много места занимающее. «Да ну...» Эдрик улыбнулся еще шире. «Напыщенное». Ученая, манера, в которой старался говорить юноша, его изрядно позабавила. Да-да, именно так. И только с возвращением законной династии свет разума вновь воссиял в этих стенах. К сожалению только, многие книги отсырели и успели испортиться. И потому, хотя библиотеке и было возвращено ее законное место, заполнять ее приходится постепенно, реставрируя или даже переписывая заново те книги и свитки, что достались нам в наследство от... «Ладно, ладно», – оборвал Эдрик распевшегося юношу. «Я понял. Покажи теперь, где этот подвал, и можешь быть свободен». В подвале литература обнаружилась еще больше, чем наверху. Несколько комнат было забито ею под завязку. Здесь же постоянно трудилось несколько переписчиков и переплетчиков. Однако, хотя за минувшие годы они и успели обогатить княжескую библиотеку тремя-четырьмя сотнями перелицованных или переписанных заново томов, Работы при таких темпах им должно было хватить еще на несколько десятилетий. Переписчики, даже в ущерб собственному зрению, предпочитали работать в подвале, ввиду отсутствия здесь какого бы то ни было начальства, в то время как библиотеку в любую минуту мог посетить князь или кто-нибудь из его сановников. Пришлось бы вскакивать, кланяться, отчитываться о проделанной работе и прочее в том же духе. Переписчики предпочитали подвальную тишину всей этой суете. К появлению Эдрика отнеслись настороженно и постарались отвязаться от него как можно быстрее. На вопросы относительно Маскриба едва ли не хором ответили, что сей господин знакомств ни с кем не водил, сидел за своим столиком, работал увлеченно, однако с окружающими результатами своих трудов делиться не спешил. Показали комнату, из которой Маскриб в последние месяцы перед смертью брал книги. В указанном помещении пожалуй, наиболее темным и сыром из всех, пахло плесенью, книжной пылью и крысиным пометом. Одного взгляда на груду, нет, целую гору, кое-как связанных книжных стопок, присыпанных сверху пергаментными свитками, Эдрику хватило для того, чтобы вновь ощутить страстное нежелание заниматься делом, которым нагрузил его пепельный маг. Эдрик слишком ценил свое время, чтобы тратить его на унылую, однообразную, кропотливую и совершенно неинтересную ему работу. Поэтому он в тот день, четвертый от пребывания в городе и первый, когда ему был открыт доступ во дворец, ничего не стал делать, вернулся в гостиницу, поужинал, поднялся к себе и, расположившись на кровати, вынул из кошелька два одинаковых обсидиановых шарика. Один, полученный от Арангабана, некогда принадлежал москрибу. Интересно, подумал Эдрик, неторопливо перекатывая шарики в ладони. Почему Арангабан не отдал его Фреймбергу приличной встрече? Должно быть, так перепугался, обнаружив бессмертного в своем доме, что обо всем позабыл. Второй шар Фрэнберг вручил мордельту собственноручно. Эта вещица являлась своеобразной волшебной нитью, с помощью которой можно было мгновенно установить связь с хозяином обсидиановой башни. Фрейнберг сказал, что на шар наложено заклятие, которое начнет работать само, без каких-либо усилий со стороны агента. Нужна лишь определенная последовательность действий для того, чтобы запустить волшебный механизм. Эдрик поудобнее устроился на кровати, сосредоточился на шаре, слегка расфокусировав взгляд, так как будто бы смотрел не на него, а за него. Изгнал из головы все мысли, оставив только одну, которую стал бубнить как ритуальную молитву. «Фреймберг, я хочу с тобой поговорить! Фреймберг, надо пообщаться! Фреймберг!» Не останавливаясь до тех пор, пока комната не расплылась и не возникло ощущение движения. Шарик, зажатый в руке, стал трубой, в которую сознание Эдрика влетело на бешеной скорости и понеслось, с серо-стальной вспышкой над пустыней, синим блеском над распахнутыми ртами подземелий, туманной струей между лучами твердого света. Возникшая впереди прямая, как стрела башни из черного обсидиана, захватила его, приняла в себя и выбросила в месте, которое не могло существовать в реальном мире. Место было похоже на переливающуюся зеленоватую сферу, границы которой растворялись в бесконечности. Это была целая вселенная, но пустая, однообразная, и центром ее являлся Эдрик. Потянулись минуты. Ничего не происходило. Эдрик, вернее его призрачный двойник, не мог двинуться с места. Здесь некуда было идти. Все это слишком напоминало колдовскую ловушку. Усилием воли он попытался вырваться, вернуться обратно в свое тело, и ощутил только, что центр этого карманного мира смещается вместе с ним. Все осталось как было. Злость от чувства собственной беспомощности едва не затопила его разум, но стоило эмоциям достичь определенной черты, как сработал психический механизм, выработанный за годы обучения в школе. Рассудок вновь стал ясным, ярость сменилась спокойствием, граничащим с отчужденностью. Его внутренний мир словно заледенел. В этом состоянии он не переживал и ни о чем не беспокоился. Он мог прождать вечность, а мог, смеясь, плюнуть в лицо собственной смерти. Не было ни страха, ни надежд, ни сомнений. Не было и времени. Потом что-то стало меняться. Однообразная сферическая вселенная будто чуть-чуть расширилась. Ее центр уже не соответствовал Эдрику, а сместился вперед на несколько шагов. Эдрик понял, что в воображаемый мир, созданный колдовством хозяина обсидиановой башни, вошло еще чье-то сознание. Именно оно и вызвало смещение баланса. Центр мира помещался теперь как бы между Эдриком и вошедшим. Секунду спустя Мардельт ощутил присутствие Фреймберга. Контакт был столь ясным, что сознание услужливо подсунуло и зрительный образ. Вон он, в темной мантии, висит в зеленоватой пустоте совсем рядом. Эдрик понимал, что то, что он видит – иллюзия, вдобавок вызванная его же собственным разумом, но не стал изгонять этот образ. Видя собеседника, было куда удобнее и привычнее общаться с ним. «Привет!» – сказал Эдрик. Я ощутил волну раздражения, накатившую со стороны пепельного мага. Последнему явно не нравилась фамильярность наемника. С трудом удержавшись от искушения позлить могущественного, самодовольного, бессмертного разговором о погоде или качестве пива, Эдрик вкратце рассказал все, что уже успел разузнать. «Забрал ему лету Арангабана? Хорошо. У самого руки никак не доходили это сделать». «У меня такое чувство, — задумчиво произнес Эдрик, — что ты не только об этом позабыл. Половина, а может и все, что я тут разузнал, тебе ведь и так известно, верно?» Спрашивается, какого черта? «Нет-нет, твой рассказ очень интересен», — поспешно заверил Эдрика пепельный маг. «Новые подробности». «И что они меняют в общей картине?» «Хочу напомнить, что твоей главной задачей было не расследование, а поиск книги». Вот-вот, поиск книги. Будет проще, если ты сразу скажешь, как она называется и где лежит. Это сэкономит нам время. Увы, Фреймберг покачал головой. Если бы я знал, не стал бы тебя посылать. Оригинал, вероятно, до сих пор пребывает в княжеских архивах. Ищи. А название? Автор? Хотя бы тематика? Понятия не имею. Мы это уже обсуждали. Вероятнее всего, книга написана на искаженном. Или, по крайней мере, включает в себя достаточно много слов этого языка. Маскрип должен был в первую очередь интересоваться именно такими произведениями. Что он вообще говорил о ней? Не говорил, а писал. Три месяца назад, отправляя очередную партию, в сопроводительном письме упомянул о книге, которая может меня по-настоящему заинтересовать. И все, больше ни слова. Затем я узнал о его смерти. Из письма Ронгабана? «Нет, оно пришло позже. Мне сообщил об этом один... одно существо, приставленное к Норверишу. «Какое еще существо?» — поинтересовался Эдрик. «Ты скоро с ним познакомишься. До последнего времени он занимался другими делами, но как раз на днях вернулся в башню». «Я отправлю его к тебе». «Но...» «Слушай и не перебивай. При Норверише он выполнял обязанности гонца». Перед тем, как исчезнуть, Йонка послала его ко мне с совершенно идиотским поручением. А когда гонец вернулся, его уже не было. «Может, ты все-таки скажешь, что это за существо?» — хмуро спросил Эдрик. «Тайве. Особый вид песчаных демонов ищеек». «А что за поручение?» Якобы очень важное и срочное письмо, содержание которого Тайве, естественно, не мог знать. На деле чистый лист. Я решил было, что это либо дурацкая шутка, либо Нервериш по рассеянности перепутал бумаги. Тайва опять прибыл в Рэндекс, не обнаружил Нервериша и занялся его поисками. Ничего не найдя, он вернулся ко мне. Я опять послал его в Рэндекс, на этот раз к Маскрибу, полагая, что хоть он, возможно, что-то знает о странном поведении Йонка и его нынешнем местоположении. Тут и выяснилось, что Маскриб убит. В этом деле есть еще несколько странных моментов, но о них пусть лучше расскажет демон, когда тебя найдет. «А он найдет?» «Найдет. Ему не надоело метаться между Рендексом и твоей башней?» «Таевы могут перемещаться в Нижние Миры и таким образом сокращать себе путь?» «Хм, похоже, ты повесил на них хорошее подчиняющее заклятие. Они свободные существа». «Я закрываю тему об их способностях и причинах, по которым они мне служат», — отрезал Фрэнберг. «Ты еще что-то хотел узнать?» «В общем-то, да». «Что значит «искал, но не нашел»?» «Как искал?» «Я же сказал, это демон Ищейка. Он способен учуять эфирный след любого существа и найти его в любом из доступных ему миров». Эдрику вспомнились слова Арангабана о том, что демоны и люди, перерабатывая энергию, наделяют ее своим запахом. Как я понимаю, след растворяется уже через несколько часов, полувопросительно произнес он. Это кто тебе такое сказал? Арангабан. Арангабан смертный, пользуется амулетами и прочей ерундой. В голосе пепельного мага отчетливо проскользнулись нисходительные нотки. Таева может взять след даже несколько месяцев спустя. Почему же не взял? Насмешливый тон, которым был задан вопрос, Фрэмбергу явно не понравился. Спросишь у него самого, буркнул он. Что-нибудь еще? Пожалуй, все. Будем ждать твою нечисть. Займись пока книгой. Да, и вот что. Что? Если ты найдешь ее, я надеюсь, у тебя хватит ума не пользоваться ею. Если москриба сгубило собственное колдовство, а не что-то еще, то причиной смерти могло стать одно неверно сказанное слово в ходе ритуала. А Маскриб знал речи почти как свой родной язык. Он всю жизнь только им и занимался. «Потрясающая забота!» — Эдрик сделал удивленное лицо. «А я-то думал, что всего лишь на тебя работаю!» Фреймберг скрипнул зубами. «Не зли меня!» «Как можно?» «И прощай!» Образ расплылся, ощущение присутствия покинуло Эдрика. Его сознание устремилось к вытянутому пути, в скором времени сжавшемуся в крошечный обсидиановый шарик, лежащий на ладони. Увидев в ладони шар, он обвел взглядом свою комнату в гостинице и понял, что проснулся. В это же самое время, далеко на западе, в башне из живого обсидиана, бессмертный чародей Фрэмберг Либергхам устало откинулся в кресле. Разговор с Эдриком его утомил.